Эпилог. Двойной свадьбы, как мечтала на Ирин, не получилось. Королевское бракосочетание – дело долгое и хлопотное, а мне того и гляди, живот бы на нос полез. По срокам родов, конечно, и так все всем понятно будет, но поскольку родится малышня в законном браке, вякать не посмеют. Да у меня вообще сильно не повякаешь, конституция конституцией, а с должности левой принцессы я увольняться не собиралась. Несмотря на грядущих близнецов, я отступила, критически оглядев плод собственных трудов. Макияж на свою свадьбу на Ирин доверила делать именно мне. Получилось вроде неплохо. Тени делала из ледяного жемчужного порошка, смешала с кремом и вперёд. На один раз вполне сойдёт, а поточное производство пусть сами налаживают. Там, кажется, ещё воск нужно, твёрдое масло вроде ши. Судя по горящим глазам личных, горничных, новоявленной королевы, сообразят они скоро. Тонкая, почти прозрачная вуаль скрывала раскрасневшееся от возбуждения личика на Ирин. Еще одно нововведение. Раньше полук невесты был сплошной, из тяжелой портьерной ткани вроде бархата или парчи. Помимо тяжести, в нем совершенно ничего не было видно. И зачастую бедные невесты видели жениха впервые уже после принесённых брачных клятв. В первый раз, одев фату из белоснежного газа, я на собственную свадьбу, чисто из практических соображений, хотелось видеть, куда иду и к кому. К жениху меня вёл воскресший по такому случаю барон Суон. Баронесса Брайсон тихо утирала слёзы умиления в первом ряду церкви. родному отцу я такую почётную миссию не доверила, да и не смогла бы при всём желании. Вместе с женой он уже неделю как плыл в сторону архипелага Алоа для налаживания отношений. Будет нашим послом в отдалённой, дальше некуда, провинции. Как его там дружелюбно встретят, не хотелось даже думать. Ну да ластер нигде не пропадёт. Присматривать за ним отправился двоюродный брат Бродерика. Майкл гордился почётным заданием и клялся надзирать со всем тщанием. Жаль с таким полезным кадром придётся расстаться, но присматривать за горем по Пашае куда важнее, чем за казено. Тем более Лорду Суону тоже чем-то нужно заниматься. Шада открыла культурный центр заново, уже как посольство. Иногда под настроение она выступает в казено, теперь уже в открытую, не стесняясь. «Его отстроили заново практически без моего участия. Логово барона так и ютится в тамошнем подвале, и доступ снова закрыт для всех, кроме ближайшей королевской родни». Изредка Шадос не сходит до оперы. Режиссер Мсье Нуар от нее без ума, как от певицы, а по слухам, главный бас и тенор уделяют ей чересчур много внимания, как бы о дуэли речь не зашла. Маржолейн переехала на правый берег. Дом ей купил один поклонник, выездную коляску с парой другой, а наряды в данный момент оплачивает третий. Маржи читает собственного сочинения стихи в кабаре по пятницам и абсолютно довольна своей жизнью. Раиле собирается поступать на юридический факультет. Магии у неё символический пшик, но для обычных людей, не магов, уже отстроили свой комплекс рядом со старым, через реку. Ричарда казнили вместе с отцом, лордом Офолом. Жаль, конечно, разбрасываться таким магическим резервом, но уверенности в верности мятежного лекаря у меня не было от слова совсем. И он не из тех людей, кого можно просто усылать в дальнюю колонию. Такие обычно возвращаются, так что лучше наверняка с концами. А увеличить магический резерв мысль неплохая. Я ею займусь на досуге. Подберу команду лекарей, откуда начинать, уже знаю. Нервная система и у нас не исследована, а здесь так вообще поле непаханное для деятельности. Разделение на берега постепенно стирается. Фабрики перенесли за территорию города. Туда теперь ездят рейсовые автобусы к началу и концу смены. В бывших зданиях заводов открыли школы, сады и торговые центры. Не пропадать же постройкам. На левом берегу во всё ведётся ремонт. Трущобы расселяются и сносятся. Новые кварталы строятся по схеме правого берега, но с упором на квартиры по 3-4 на дом. Больше народу поместится. Водопровод и электричество включены в план. За чистотой воздуха следит новообразованный совместный коллектив магов и обычных людей под руководством Фарала Саливана, моего тестя. Ведутся исследования, на какие безопасные элементы можно расщеплять выхлопы. А пока что дежурные воздушники просто перегоняют отходы за пределы атмосферы. «Вы прекрасны, Ваше Величество», – защебетали ворвавшиеся в покое подружки невесты. По статусу на Ирин положено было не менее десяти фрейлин, чтобы нести пышный хвост шлейфа. Она пыталась отбрыкаться и от того, и от другого, и еле отговорила. Традиции нужно поддерживать, хоть в некоторых деталях, для видимости. Да и привлекать к себе лишнего внимания не хотелось. Моё пузо и так на себе все взгляды собирает. Глубоко беременная подружка невесты, кому сказать? Согнувшись и уперевшись одной рукой в стол, я принялась старательно дышать. Два паразита в моём животе опять что-то не поделили, а мама страдай. На Ирин встревоженно коснулась моего плеча. Я поматала головой. Рано ещё. Вот она, польза целительской магии. Просканировала и всё понятно. Просто развлекаются. До даты Х ещё месяца 2 не меньше. Успею дождаться сестру из свадебного путешествия. Они с Ранджитом едут в Релию, официально знакомиться с семьёй. Принцу капитально повезло, из третьего не наследного он разом стал королём Риона. Дворянство с новой королевской чети Пылинки готовы сдувать, знают гады. Случись что, с сестрой на трон сяду я, и мало им не покажется. Ни меня, ни на Ирин двойное правление не смущает. Вот подрастут ее наследники, я со своей ветви рода клятву сниму. Отрекусь, так сказать, от царствования. А пока пусть будет. Очень уж много среди аристократов, недовольных новыми порядками. Как же? Безплатных услуг их лишили, а лойцев уравняли в правах с коренными реонцами. Раз уж они часть территории, то пусть и живут где хотят. Жёны начали всё чаще пропадать в спа, а дочери проситься в академию, причём, о ужас, не на бытовой факультет, а на боевой, например, или правовой, о чём раньше даже речи не шло. Теперь же прикрикнуть и запретить, отец жених, брат права не имеет. женщины сами отныне решают за кого им идти замуж и идти ли вообще продаваться в бордель или учиться на агронома. И большинство аристократов совершенно справедливо, впрочем, винили в этих неожиданных вольностях меня. Так что если я сниму с себя защиту клятвы вот прямо сейчас, то покушений не миновать. Пусть пока боятся меня тронуть, а там лет через 10 глядишь, привыкнут и успокоятся. Под торжественную музыку Нейрин прошествовала, цыдзя по шажочку в минуту к алтарю и развернулась к сияющему от восторга будущему супругу. Вела её по проходу я. Согласно тем же традициям, на моём месте должен был быть мужчина королевской крови. Он и был, в какой-то степени. Один из позожителей по официально подтверждённой версии, мальчик. Так что сегодня я за него. Фрейлины выстроились рядком, Я встала позади невесты и поймала не менее восторженный взгляд Бродерика. Довольная улыбка, помимо воли, расплылась на всё лицо. Кто бы мог подумать 3 года назад, что из лишней, никому не нужной колечки я стану левой королевой, любимой женой и практически уже матерью. Забавная штука судьба. Когда тебе кажется, что хуже быть не может, вдруг оказывается что всё было к лучшему. Главное не сдаваться никогда. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.